Глава тридцать Появление в доме Томаса сразу успокоило Нору. Она забралась с ногами в плетеное кресло на веранде и укуталась одеялом. На столе стояла большая чашка с кофе и блюдце с булкой, которую Нора раскрошила на мелкие кусочки. Родители Норы забрали мальчиков к себе, чтобы она могла оправиться от шока после страшной находки. Сейчас Нори как никогда был нужен Хенрик, который еще не вернулся с соревнований. Регата закончится не раньше пяти, а звонить ему во время заплыва нечего и думать. Нори хотелось кричать. Она мерзла и тряслась всем телом, несмотря на солнце. Умом понимала, что в доме тепло, но гусиная кожа на руках и ногах свидетельствовала об обратном. Образ мертвого Юнни не отпускал. Нора видела перед собой... Эти пустые глаза, которые смотрели на нее, когда она переворачивала тело. На волнах колыхалась каштановая прядь волос, сквозь толщу воды белела рука. Кто осмелится приехать на Сандхам после этого? Кто будет следующим? И что, если они примутся за детей? По спине норы пробежала новая волна холодной дрожи. Объявившись в Трувилле, Томас и его коллеги сразу взяли ситуацию под контроль. Отдыхающим вежливо, но твердо было предложено удалиться, после чего участок размером в добрую половину пляжа оцепили бело-синей лентой, вид, которому островитянам пора было привыкнуть за последние несколько недель. Вскоре после этого между скалами показался катер морской полиции. Насколько помнила Нора, это были те самые скалы, прыгая с которых она получила бронзовые и серебряные значки. Катер высадил следственную группу и криминалистов, которые тут же принялись за работу. Когда все следы были зафиксированы, а снимки сделаны со всех возможных углов, тело стали готовить к транспортировке на Ставнес, где ожидала полицейская машина, специально приспособленная для перевозки подобных грузов. Томас позвонил родителям Норы, и они приехали на велосипедах, чтобы забрать детей. Ларс и Сюзанна держались молодцами, но мальчики не желали сдаваться. Слишком много интересного происходило на берегу, и Адам сгорал от нетерпения рассказать приятелям по школе плавания о большом полицейском катере. В конце концов, Томасу пришлось употребить свой полицейский авторитет, чтобы призвать мальчиков к повиновению. Не последнюю роль сыграло и обещание купить каждому по большому рожку мороженого. Когда родители Норы с Симоном и Адамом наконец удалились, Томас попытался расспросить Нору о происшедшем. А потом посоветовал ей отправляться домой и прилечь на часок другой, заодно и хорошенько осмыслить увиденное. Они договорились, что он подъедет позже, чтобы Нора смогла как можно обстоятельнее рассказать, как она нашла тело. И что видела? Но Нора уснула в ожидании Томаса. Во сне она плавала в море в окружении отрубленных человеческих рук и ног, и красная от крови вода липла к ее телу и оставляла следы на бикини. Можешь рассказать, как все было? Томас заварил чай на двоих, и они устроились на застекленной веранде. Он опустился на плетеный белый стул рядом с Норой. Дом стоял, погруженный в тишину, в которой слышалось только негромкое тиканье часов. Томас терпеливо ждал, пока Нора подбирала нужные слова. Прошло немало времени, прежде чем она начала неуверенный рассказ. С того момента, когда увидела в воде странный предмет и заканчивая прибытием Томаса. «Ты не заметила, с какой стороны приплыл Юни Альмхульд? спросил Томас. Нора прикрыла глаза пытаясь сосредоточиться. Он просто лежал в воде, ветра почти не было. «Был ли кто-нибудь на берегу, кто мог бы бросить его в воду, как ты считаешь?» «Когда мы приехали, там почти никого не было, два или три человека, ближе к малому пляжу, и никого в той стороне, где он плавал. Может, ты видела какую-нибудь лодку?» Нора задумалась. «Было очень тихо. Думаю, мы просто рано приехали». Она снова замолчала, наморщила лоб, напрягая память. Потом рассказала о ярком солнце, которое слепило глаза, и мешало ей разглядеть то, что лежало на воде. «Ничего другого я не видела, правда». «А что происходило вокруг? Ты не заметила ничего необычного?» Томас наклонился к Норе. «Может, там был кто-то, кого ты никогда раньше не видела на острове? Или...» Нора комкала в руке бумажный платок, рассыпая белые хлопья. Эти платочки, предназначенные для того, чтобы вытирать ими нос, не более, явно не выдерживали такого отчаяния. Несколько дней назад перед Томасом сидела Кики Баргрен и также сеяла вокруг бумажный пух. «Мне жаль», — ответила Нора, «но я не могу вспомнить ничего необычного и ничего такого, что могло бы объяснить, как Юни попал в воду». Она снова расплакалась, сжав кружку с чаем обеими руками. «Это же безумие! Я просто не могу поверить в то, что он умер!» Томас похлопал ее по плечу. «Полностью с тобой согласен. Если бы я только знал, кто или что за этим стоит, немедленно положил бы конец этому кошмару, поверь». Он откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Вид норы внушал беспокойство. Она была бледной и как будто мерзла, несмотря на жару и двигалась как одурманенная будто еще не оправилась от шока глаза красные нос опух когда вернется хенрик не хочу оставлять тебя одну нора равнодушно пожала плечами думаю часа через два три не раньше да ты не бойся я справлюсь мальчики у мамы с папой если мне станет совсем тоскливо я в любой момент могу пойти к ним нора вытащила еще один платок и высморкалась и потом «Я не прочь поспать еще немного. Иди, у тебя ведь так много дел!» Томас кивнул. «Поспать — это хорошая идея. Свяжись со мной, если что-нибудь вспомнишь, или просто захочешь поговорить. Мобильник всегда при мне. Завтра утром я позвоню тебе в любом случае!» Томас остановился на лестнице с телефоном в руке. Он думал о том, стоит ли беспокоить Хенрика. С ним было приятно пообщаться в компании Норы, но с первого момента знакомства что-то мешало Томасу сблизиться с мужем Норы по-настоящему. Было в нем что-то такое, что заставляло Томаса постоянно быть на стороже в его присутствии, как будто Хенрик так и не смог смириться с их с Норой дружбой. И это не была ревность. Отношения Томаса и Норы оставались приятельскими, не переходя границы, за которой начиналась территория семьи и брака. Тем не менее, Томас и Хенрик держались друг от друга на расстоянии, несмотря на давнее знакомство. И то, что Хенрик происходил из семьи дипломата с консервативными взглядами и ценностями, нисколько не улучшало положение. Кроме того, Хенрик был врач и привык, что все вокруг смотрят ему в рот. Эта претензия на авторитет раздражала Томаса, равно как и привычка — перебивать нору, когда она хотела высказать свое мнение, и то, что Хенрик встречал в штыки, малейшее несогласие с ее стороны. Томас не переставал удивляться, на чем вообще держится их брак. И все-таки он решил оставить голосовое сообщение, в котором предупредил Хенрика о том, что случилось, чтобы ситуация дома не застала его врасплох. Кто знает, может, Хенрик догадается вернуться домой пораньше.